На рассвете они пошли в поселок за китайским городом на берегу Коулунского залива. Кун зашел в один из шалашей, покрытых связками водорослей и сетями, и спустя некоторое время вышел оттуда вместе с маленьким бойким старичком в накидке из пальмовых листьев. Ян отвесил почтительный поклон старичку. Тот вынул изо рта длинную трубку и прошамкал. «Я знал твоего отца, я тоже из кантона». «Мы часто плавали на Хайнань и еще дальше!» Кун пошептался с ним, потом сказал Яну. «Если все пройдет хорошо, пришлешь мне письмо. Только не ставь своей подписи». Он пожал Яну руку, поклонился старичку и быстро удалился. Старичок провел Яна к старой джонке, стоявшей у маленькой плоской скалы. «Иди под навес и не вылезай, пока не разрешу» сказал старичок, поднимая соломенный полог. Под камышовым навесом было совсем темно. Пахло не рыбой, как ожидал Ян, а сандаловым деревом и лекарствами. Вскоре шаланда мерно закачалась. Старичок отодвинул полог, заглянул под навес. Ян попросил у него разрешения выйти на палубу. Рыбаки поднимали залатанный парус. Обогнув гонконгский остров справа, Джонка пошла в юго-западном направлении. Слева на горизонте показался густой черный дым. Он быстро приближался, как грозовая туча. «Миноносец с ваня объяснил старичок. «Иногда шныряют здесь!» «Остановят нас?» — испуганно спросил Ян. С кормы что-то крикнули. Старичок засеменил туда и, вернувшись обратно под навес, показал трубкой в сторону берега вдали. Из-за крохотного островка показалось небольшое серо-зеленое судно. «Это дозорный катер», — сказал старичок. «Сейчас выживет самолет, и начнется охота орла за черепахой». Миноносец окутал себя дымом и скрылся. Дозорный катер тоже исчез. Спустя некоторое время показались три шаланды. Они шли к берегу. Старичок толкнул локтем Яна. «Плыви в их сторону. Скажешь, что тебе надо в кантон, бабушка же болела. И непременно пришли письмо Куну, чтобы мы знали, что с тобой. А если тебе отрубят башку, явись во сне к своим друзьям». Ян привязал узелок к шее, снял очки, поклонился старичку, потом сделал глубокий вдох и прыгнул в воду. Ближайшая шаланда замедлила ход. Ян подплыл к ней. — Мне надо скорее в кантон, — сказал он, когда его вытащили из воды. Бабушка заболела. Гребец в дырявой соломенной шляпе сочувственно подсокал языком. — За этот месяц третьего молодца подбираем. У всех бабушки больны. Шаланды вошли в небольшую бухту, вход в нее загораживали торчащие из воды острые скалы. На берегу раскинулся рабочий поселок, бамбуковые хижинки, между ними шесты с неводами. Очевидно только что прошел тайфун, на берегу лежали вырванные с корнем кокосовые пальмы и перевернувшиеся джонки с поломанными мачтами. Председатель правления рыболовецкого кооператива, пожилой рыбак со свисающими тонкими усами, прочитал рекомендательное письмо Джу и, внимательно оглядев Яна, сказал «Сейчас поедут наши женщины, отправляйся с ними». Три арбы с высокими бортами были нагружены устрицами и тюками морской капусты. Ян разлегся на циновке поверх груза. Он почувствовал себя, как в люльке, и от усталости вскоре заснул». Его разбудили, когда арбы уже въехали в город и стали протискиваться сквозь толпу в узких переулочках, таких же, как в китайских кварталах Гонконга. Уже было темно. Наконец выехали на набережную. При виде многоэтажных зданий и ярко освещенных магазинов Ян просони подумал, что он попал обратно в Гонконг, едет по Конноут-стрит, у него даже ёкнуло сердце. Но он сразу же успокоился. На перекрестке вместо бородатого индуса-полицейского стоял на возвышении китаец в белой рубашке на выпуск, в коротких штанах и размахивал руками, как дирижер. На велосипедах пронеслась стайка девушек-китаянок в беретах, в офицерских кителях с серебряными погонами. Этого в Гонконге не увидишь. Ян простился с женами рыбаков и пошел по набережной. Зашел в первый же магазин. Здесь торговали спортивными принадлежностями. Приказчики подсчитывали на крохотных счетах выручку, сверяясь с готовились к закрытию магазина. На задней стенке висело большое объявление о том, что завтра в политической школе для торговцев и промышленников будет прочитана лекция «Социалистическая индустриализация страны». Ян с удивлением смотрел на объявление. Приказчики недоуменно взирали на него». Мальчик с красным галстуком и с нагрудным эмалированным значком, на нем было обозначено, в какой школе он учится, объяснил Яну, как проехать на автобусе в восточный пригород Дуньшань, где жил учитель Джу, товарищ Тан Ли Цзин.